Крис Райт, Крипты Терры, Прогнивший трон. Глава 15 Кроулеры взяли одну из теней в ангаре Корвейна и отправились на северо-запад от Сальватора к окраинам с Халакса. Они набрали высоту и полетели сквозь хаотичный лес, покрытых копотью шпилей, постепенно становившихся все выше по мере приближения к стенам дворца. Сейчас казавшегося лишь едва видной темной полосой над горизонтом. Ночные костры уже угасли, но столбы дыма, напоминающие сальные локоны, все так же поднимались к небесам. Над всеми крупными магистралями теперь висели орудийные баржи, чьи болтерные батареи наводились на все, что попадало в их зону покрытия. Это были уродливые и древние машины, вытащенные из забытья для профилактики террористической угрозы. Их орудия могли без труда сравнять с землей жилые кварталы, еще выше, среди токсичной пелены облаков, Истребители флота отрабатывали перехват учебных целей, и сновали взад и вперед по воздушному пространству дворца в плотных формациях. Покров облаков потемнел, сворачиваясь, словно скисшее молоко, и странно изгибаясь там, где горячие потоки воздуха терзали их особенно яростно. Бледные зарницы то и дело озаряли горизонт, воздух казался тяжелым, плотным, готовым вот-вот взорваться — устремляющиеся к небесам фасады часовен и соборов, возвышались в этой готовой вспыхнуть атмосфере, усеянные рядами безглазых статуи вдоль парапетов крыш. Эти бессловесные фигуры повидали на своем веку и вторжение врагов, и периоды восстановления, и кровавые зачистки, раз за разом повторявшиеся на протяжении многих тысячелетий. Реф молча управлял транспортом, Кроул тоже с радостью сохранял тишину и готовил авгурные системы тени к работе. Погруженный в дремоту Горги висел за спинками сидений. Вскоре сквозь углу проступили башни халакса. Сначала они казались просто набором светящихся красных точек во мраке, но потом стало возможным разглядеть очертания зикуратов и храмов Кузин. Термометры в кабине тени показали небольшое повышение температуры воздуха, Рев сбросил скорость и спустился на несколько сотен метров ближе к поверхности, почти до уровня крыш жилых башен. Место, куда они направлялись, раскинулось на много квадратных километров, как шрам из чужеродных построек на поверхности Терры среди каменных джунглей из жилых блоков, примыкавших вплотную к его границам. Конгломерат мануфакторий, перерабатывающих заводов и мест поклонения Амнесии, странному теологическому конструкту Культа Механикус, Схалакс разрастался в течение многих тысяч лет, чередуя циклы процветания и стагнации. Могучие фабрики строились поверх руин старых заводов, сложнейшие системы трубопроводов и генераторных и теплообменных станций чинились и латались, но никогда не заменялись полностью. Теперь же большинство построек считалось священными древними реликвиями, о которых нужно заботиться, а не расширять. Поэтому, за несколько последних веков, город, двигаясь в ногу с остальной медленно ветшающей планетой, тоже постепенно ветшал. Его высокие стены по-прежнему были выкрашены в темно-красный цвет, характерный для всей марсианской архитектуры, хотя безжалостные ветротеры и ободрали большую часть покрытия с наиболее открытых участков, постепенно стирая отличия и окрашивая все в привычный бледно-серый цвет. Судя по хронографу тени, Время перевалило за полдень. Некоторые особо удачливые районы тронного мира сейчас купались в скудных лучах солнечного света, но Схалакс оставался погруженным во мрак. Клубящиеся столбы испарений поднимались над ним, формируя густеющую завесу дыма, скрывающую все, что находится под ней. Земля ритмично содрогалась, как будто в ее недрах без устали работали огромные молоты. Из труб то и дело вырывались громадные языки пламени, они будто гейзеры старой Земли могли бить секунды, часы или даже дни, прежде чем внезапно потухнуть. Ну а в самом центре, окутанный дымом и шумом, возвышался блок монолитных колонн, грубых, с неровными поверхностями. На каждой из них был нанесен символ шестерни «Механикус», подсвеченный кроваво-красными прожекторами. Если не считать дворца и наиболее крупных залов Министорума, ни одна другая структура в этом полушарии тронного мира не могла сравниться размером со Схалаксом. Он стоял здесь как вечное напоминание о власти и гегемонии Красной планеты, обречённой на постоянное соперничество с Террой. Машина подлетела еще ближе, Кроул начал проводить очередное сканирование, сравнивая показания приборов тени с данными, поступающими от внешних авгуров. Город механикусов оказался столь громадным, что Инквизитор затруднялся с выбором места для начала поисков, но даже в этом невероятном месте для посадки корабля класса Ахтара была нужна специально оборудованная площадка, и таких в Схалаксе было немного поскольку он никогда не рассматривался создателями в качестве космопорта. Авгуру указали на несколько потенциальных мест, и одно из них отличалось тем, что находилось далеко на западе от светящегося алыми глазами прожекторов центра, за кварталами приземистых перерабатывающих заводов, среди каких-то полузаброшенных построек у самой границы Анклава. «А теперь нам стоит приглушить огни», — сказал Кроул. Рев сбросил высоту и задействовал протокол скрытого передвижения. Все световые габариты погасли, активировались подавители сигналов, а двигатели перешли в тихий режим. В клубах дыма транспорт Инквизитора мог показаться просто еще одной темной тенью, и это было очень кстати, поскольку он забрался в закрытое воздушное пространство, и его могли атаковать охранные дроны механикусов, что патрулировали границы этого запретного царства. Кроул напряженно рассматривал сквозь стекло кабины, раскинувшийся вокруг непривычный пейзаж. Отвесные стены, источенные ветром и ржавчиной, поднимались к небесам над переплетением растрескавшихся транзитных магистралей. За пределами внешних бастионов виднелись первые корпуса старых мануфакторий, опутанные паутиной строительных лесов толстые блочные стены. Время от времени из массива производственных зданий поднимались громады труп и градирин. Длинные столбы бурого дыма с шипением пробивались сквозь скрытые во мраке решетки и рассеивались среди облаков испарений, как потоки помоев в выгребной яме. Они еще не пересекли границу. Тень шла на бреющем полете вдоль самого края территории Механикус, громадные, как горы, постройки постепенно становились все более обветшалыми. Территория Схалакс оказалась вымершей, по крайней мере, снаружи. Возможно, под поверхностью, ближе к центру планеты, все было в прекрасном состоянии, и спустившись на сотню метров, в них можно было перенестись на тысячу лет назад и увидеть механический город во всем его великолепии. Никогда не знаешь наверняка, особенно если речь идет о жречестве Марса. Ничего подозрительного не вижу. Рапортовал Рев, поддерживая необходимую скорость, чтобы двигаться вместе с беспокойными облаками дыма. «У тебя есть координаты», — ответил Кроул. «Сажай нас, когда будешь готов». На стенах анклава ничего не двигалось. Ни один гусеничный транспорт не переползал от одного обшарпанного ангара к другому. На парапетах не было ни фаланг солдат, ни закутанных валы мантий техножрецов. Все казалось заброшенным. Муравьи», — сказал Реф. «Что?» «Не нужно ворошить муравейник». Кролл буркнул что-то, соглашаясь со штурмовиком, и вернулся к созерцанию пространства, покрытого сплетениями толстых труб, среди которых периодически возвышались башни печей. Чуть дальше из темноты проступали очертания первых обнаруженных посадочных площадок, поднятых над уровнем поверхности на перекрестных опорах. Над ними нависали грузные конические диспетчерские башни. Комплекс выглядел таким же заброшенным, как и все остальное – «Не подлетай слишком близко», – предупредил Кролл, отмечая точные координаты в памяти духа машины тени. «Приземлись тут». Рев спустился еще ниже, почти задевая растрескавшиеся крыши зданий на подлёте к площадке. Используя маневровые двигатели, он посадил транспорт в глубоком колодце среди переплетающихся труб. Наиболее внушительные из них достигали 10 метров в диаметре и уходили куда-то в неизвестность. Двигатели с шипением заглохли, и машина замерла. Кролл проверил свой револьвер, Рев приготовил хели-пистолет. Здесь, на поверхности, было очень темно. Кособокие очертания построек четко выделялись на фоне подсвеченного заревом неба. Кролл выпрыгнул наружу и мягко приземлился на грязный настил из склепанной стали. Рев последовал за Инквизитором. В темноте линзы его шлема слабо светились кроваво-красным светом. Пробудившийся от забытия Горгий взмыл вверх и завис на небольшой высоте, мерцая фонарями. Кролл втянул носом в воздух. Все, что он учуял, это застарелый запах Фрометия, сильный и едкий. Это место было не похоже на Терру. Оно звучало и ощущалось совершенно иначе, и совершенно точно пахло по-другому. Меньше двух часов полета от Корвейна, и они словно оказались на другой планете. «Экстраординариус», – прошипел Горгий. Кроул активировал навигационные маркеры на ретинальном дисплее, включил датчики движения и проглотил небольшую дозу средней силы обезболивающего. «Не могу с этим поспорить», – ответил он и двинулся в темноту. Титан грузно шагал по длинному проспекту, с его рук орудий свисало множество флагов, а могучие машины, приводившие гиганта в движение, рычали, изрыгая дым и пар. Ракрит содрогался от его тяжелой поступи, а воздух вокруг дрожал от жара. Его выполненная в форме собачьей головы кабина злобно скалилась из-под массивного бронещита, закрывающего спину и плечи, Руки, одна из которых заканчивалась турболазером, а другая стволом мегаболтера, плавно раскачивались в такт ходьбе. Их покрывал толстый слой кипящего на раскаленном металле освещенного масла. За «Титаном» следовали батальоны пехоты. Первыми шли скитарии, их микроклады выстроились в черно золотые фаланги. Солдаты механику смаршировали с пугающей синхронностью. За ними вышагивали загадочные воины марсианской ауксилии. секуторы и деструкторы-мирмидоны, вдыхающие струю пара сквозь решетки респираторов. И затем, символизируя вечное единство двух человеческих империй, шли бойцы «Астромилитарум» — целые полки в разнообразной форме. В центре колонны двигались пехотинцы, по бокам медленно ползли войсковые транспорты, а замыкали шествие самоходные артиллерийские установки. Их высоко вверх стволы были измазаны красной краской, а на башнях развивались знамена. Вся эта процессия выдвигалась из цитаделей порта Львиных Врат и шла по широким проспектам мимо базилик департамента Миниторум под радостные вопли тысяч местных жителей, каждый шаг которых тщательно контролировался. На каждом балконе толпились генералы в церемониальных мундирах, в окружении адъютантов с аугментическими моноклями и генерал-комиссарах в плащах из настоящей кожи и в высоких фуражках. Небо то и дело рассекали эскадрильи тяжелых истребителей гром, от их двигателей дрожали стены, они проносились по искусственным ущельям между башнями и сбрасывали заряды с красной краской, взрывавшиеся в воздухе. Распыленный пигмент медленно опускался к земле кровавыми щупальцами. Процессия неторопливо двигалась вперед, постепенно выползая на священные пути палача, минуя комплекс цитаделей и благородных домов Империума дворцы для удовольствий, принадлежащие изысканному двору, гиперблоки Центрального управления Администратума по субсектору Солар и мрачные коммуникационные станции Адептус Астротелепатика. Оттуда они направлялись к обрамленным колоннадами проспектам, ведущим к редуту дрона и площадям девяти примархов. Затем их ждала прямая дорога к воротам внешнего дворца где собравшиеся префекты имперского дворца ожидали их для формального приветствия, выстроившись в шеренге по тысячи человек в каждой. Спиноза следила за шествием с высоты. Воздух вокруг благоухал ароматами каких-то растений, комнату наполнял мелодичный перезвон зеркальной арфы. Повсюду сновали слуги с пустыми пластиковыми масками вместо лиц, облаченные в строгие черно-фиолетовые костюмы. Панорамное окно из кристаллфлекса было вставлено в раму из ярко-желтого золота. Все присутствующие в помещении находились на верхних ступенях тиранской и иерархической структуры: генеральные управляющие администратума, новаторы навигаторских домов, послы субсекторов. Все они смотрели на ползущие по улице колонны без какого-либо интереса. В зале стоял постоянный гул голосов, за которыми плелись сотни интриг. В это время титан класса Гончия, выполненный в традиции марсианской конструкторской школы, вел за собой эту демонстрацию военной мощи Империума, постепенно продвигаясь к цели. «Я колебалась, приходить сюда или нет», — сказала Спиноза с сомнением, глядя на блюдо с посыпанными сахарной пудрой и сладостями, которые ей предложил золотоглазый юноша с идеальной бледно-голубой кожей. «Я рада, что ты все же решилась». Ответила Рассила, с удовольствием пережевывая лакомство. Ее прическа слегка поблескивала под мягким светом ламп. «Потому я оставила тебе контакты в папке, чтобы у тебя была возможность вырваться при необходимости. И вы полагали, что такая необходимость рано или поздно появится?» «Я не была уверена. Попробуй что-нибудь. Вся эта еда настоящая!» Спиноза отставила блюдо в сторону. «Вы знали, что он болен?» Он верно служит трону уже больше века. Мы можем замедлить течение времени, но не остановить его. Кто-нибудь еще знает, что он болен? Рассила пожала плечами. Мне, например, это не было известно. Я кое-что подозревала, но ведь у всех у нас есть свои секреты, не так ли? Зачем ему понадобился Акалит? Он не обязан это объяснять. Но всю жизнь он работал в одиночестве. Документы были отредактированы. Он не всегда служил на Терри. «А... семья?» рассила подняла аккуратно выщипанную бровь, и ее почти неподвижное от омолаживающих процедур лицо слегка изменило выражение. «Семья. Теперь, когда ты произнесла это вслух, идея кажется совсем наивной. Такие вещи может ценить... Разве что работяга из Улья. После того, как ты встретила его и увидела, как он работает... Неужели ты все еще рассматриваешь такую вероятность? Но он по-прежнему человек из плоти и крови, и такие случаи известны. Почему тебя это интересует, дитя? Росила взяла серебряный кубок, выполненный в форме ныряющего кита, и пригубила налитую в него прозрачную жидкость. Выглядишь уставший, и я надеюсь, он тебе еще не совсем загонял. Спиноза оглянулась и посмотрела на процессию, по-прежнему медленно ползущую к далеким башням дворца. На таком расстоянии разглядеть отдельных солдат было невозможно, и они сливались в прямоугольники полков, скользящих по серой поверхности дороги. Усталость не имеет значения. Я еще даже не охотилась как следует. Пока не охотилась. Нужно приспособиться. Рассила рассмеялась, но по доброму Ха-ха-ха! И кого же ты преследуешь? «Ложного ангела. Его банда обосновались в Подулье. Нескольких мы убили, но нашли еще больше. Это какой-то культ крови, исповедующий ритуальное убийство. Но его главарь ускользает от меня». «Они калечат свои жертвы», — сказала Росила, «И оставляют оскверненные тела там, где их легко найти. Что-то в этих ужасных ритуалах подпитывает их преданность хозяину». Вы тоже напали на их след. Спиноза обернулась и уставилась на собеседницу. Фестиваль заставляет многих подобных им явить свой лик к миру. Может, это те же самые, что и у тебя, а может, просто похожее сообщество. Но раньше мне не попадались похожие культы. По крайней мере, не здесь. Я встретилась с еще одним оперативником. Айда Глохом. Вам он известен? Дознаватель Квантрейна. «Да, я слышала имя», — кивнула Росила. «Он охотится за женщиной, которую называет Серпом. Она хорошо натренирована и снаряжена. Если есть и другие, подобные ей, то к проблеме нужно отнестись со всей серьезностью. Если за дело взялся Квантрейн, то именно так к нему и относятся. Мне не кажется, что мы подобрались к ним достаточно близко. Время на исходе». Рассилла поводила затянутой в перчатку рукой над подносом со сладостями и выбрала одну из наиболее причудливых – ярко-зеленую, посыпанную орехами. Она откусила кусочек и начала медленно жевать, разглядывая идущую под окнами процессию. «Когда-то я любила Сангвиналу, заметила Инквизитор. «Это ведь праздник победы над тьмой. Якобы именно поэтому разжигают столько костров, чтобы отогнать тени». Теперь враг угрожает даже этому дню. И это приводит меня в ярость. Хоть один день можно было бы отдохнуть, а? Рассела невольно улыбнулась. Говорят, на орбите взорвался грузовой транспорт. Полностью уничтожен. Считается, что это была авария. Пробоина в плазменном приводе привела к детонации двигателей. Но когда такие аварии случаются в подобное время... Я не особо верю в случайности... Есть судьба и воля. И именно они управляют маховиком событий. Она поставила свой кубок на место. Я думаю, ты проводите. дитя. Твои выводы логичны. И это, без сомнения, именно то, чего хочет от тебя твой наставник. Мои агенты говорят, что в ульях Бариата находится их штаб-квартира. И я послала туда довольно много своих людей. Подумай о том, чтобы поохотиться в том районе. Возможно... «Тебе повезет больше, чем им!» Росила подступила ближе и положила руку в кожаной перчатке на закованную в керамитовую броню кисть Спинозы. «Я с уважением отношусь к твоему господину», — сказала она, переходя на полушепот. «С большим, чем ты можешь представить, и не буду работать против него ни тайно, ни явно. Но знай, если тебе что-то понадобится для достижения твоей цели, например, дополнительные люди», «Ты знаешь, как со мной связаться. Не сомневайся. Обещаешь?» Спиноза посмотрела в спокойные и строгие глаза Рассила. «Если понадобится», — произнесла она, наконец решившись взять что-то с под носа. «То да. Обещаю».